Голова 4. Велор вместе со своей стаей, как и люди правителя, искали Диану до самого рассвета, а потом пришли к выводу, что она покинула пределы княжества. Георг был в ярости и всем видом показывал свое недовольство. Как и положено любящему отцу, мужчина разыграл целый спектакль, обвиняя во всем случившемся волков и требуя, чтобы они немедленно нашли его маленькую девочку. Он был полностью уверен в том, что Диана уже плывет на корабле в страну эльфов, поэтому не стеснялся в выражениях «требуя найти дочь». «Неужели вы со своим хваленым обонянием не можете узнать, где она?» спрашивал Георг в сотый раз, выводя этим вопросом волка из себя. «Может, она где-нибудь прячется?» «Шлейф, ее аромата теряется на границе княжества, и, возможно, твоя дочь уже давным-давно дома. Тебе проще обвинять во всем меня, но...» Может, это ты неправильно воспитал свою наследницу, позволяя ей больше, чем нужно. Она сбежала со свадьбы, опозорила меня и мою семью перед всеми, ударила Алисию. Я почему-то уверен, что ей кто-то помогал. Уж слишком быстро она покинула мою территорию. Велор посмотрел на Георга пристальным взглядом. Волк был очень зол, но старался держать себя в руках, потому что ему было просто необходимо отправить человечешку домой как можно скорее. Мои волки... «Будут искать ее по всему Ордену и рано или поздно найдут. Я накажу ее лично, как и любую другую самкуста, а затем мы проведем обряд. А вот если я узнаю, что это ты организовал побег или скрываешь ее...» «Не угрожай мне, я не боюсь. И не тебе рассуждать о воспитании моей дочери». «Посмотри на своих детей! Взрослый, опытный мужчина за столько лет так и не сумел покорить сердце невинной девушки! Не смог вскружить ей голову и влюбить в себя! Твой Дарий принял все как должный, даже не потрудился завоевать ее любовь! А твоя дочь в первый же вечер накинулась на мою девочку, и это ты называешь воспитанием?» «Почему-то я уверен, Алисия рассказала нам не все, потому что Диана не могла сбежать просто так без причины!» «А может, ее выкрали твои враги, а все остальное – мастерская постановка!» Георг выкрикивал обвинение за обвинением, и его люди, согласно кивали, осуждающе смотрели на волков. «В моем доме никогда бы не произошло ничего подобного. И знаешь, я очень надеюсь, что найду Диану дома в целости и сохранности, а иначе... Если в ближайшее время моя дочь не найдется...» «Я потребую созыва Большого Совета». «Мои люди поедут с тобой обыщут город. Клянусь, мы найдем ее!» Пообещал Вилор, по его знаку Назар и еще несколько волков сели в автомобиле. «Я привез в твой дом единственную дочь, а ты ее не уберег!» Гневно произнес правитель человеческого государства, вскакивая на своего коня. И сейчас моя девочка неизвестно где!» Георг, не прощаясь, пришпорил коня, и вскоре отряд всадников скрылся из виду. Всё вышло даже лучше, чем он планировал. Волчица, так неприветливо встретившая их вчера, сама, не подозревая, помогла им. И даже хорошо, что они столкнулись перед побегом, и Диана ударила её. Теперь у неё будет оправдание своему поступку. Она боялась за свою жизнь, поэтому и сбежала. А через несколько дней он соберёт большой совет, состоящий из правителей этого мира, и с их помощью расторгнет договор, а заодно обезопасит свою дочь от мести серых. Он будет настаивать, что Диана хотела выйти замуж, но Велор не обеспечил ей безопасность, позволил своей дочери проявить неуважение и подверг жизнь его единственной наследнице опасности. Георг был уверен, что его поддержат. С этими мыслями правитель в окружении своих людей направился в сторону дома, накинув на себя маску печали. А Велор тем временем подошёл к машинам и дал указания старшему сыну. «Назар, нам нужно время». Организуй в городе грандиозные поиски, прошерсти порт, опрашивай всех, делай что угодно, но не дай ему организовать большой совет. Я очень надеюсь на тебя, сынок. Велор устало провел ладонями по лицу. Думаю, в ближайшее время мы вернем девчонку. Я понял. И постараюсь сделать все, что в моих силах. Ответил молодой мужчина, и по взмаху его руки машина одна за другой тронулись с места. И тут раздался взбешенный крик Дария. «Я убью этого наглеца! Я убью этого наглеца! Мерзкий кошак, клянусь и от на за все!» Молодой мужчина с силой стукнул кулаком по поручню перил крыльца, проломив его. Аврора, всхлипнув, зажала рот руками, подавляя испуганный вскрик. А Дарий со злостью пнул по балясинам, и ограждение рухнуло на землю, поднимая пыль. Он сдерживал свою ярость, чтобы не сорваться при Георге, но сейчас позволил себе выплеснуть злость и обиду, сломав перила. «Прекрати истерить!» — взревел Велор, гневно смотря на сына. «Сам во всё виноват. Георг прав. Неужели нельзя было влюбить в тебя наивную девчонку? Сколько раз спрашивал тебя, как у вас дела, и в каждую нашу поездку ты утверждал, что всё прекрасно. И где твоё прекрасно Невеста решила сбежать со свадьбы где-то видана «Это, это всё драный кошак, да не яр, виноват. Он увёз то, что принадлежит мне!» дари бросил на отца убийственный взгляд. «Я хочу, чтобы он за это ответил. Он забрал мою женщину с территории стаи, и это прямое оскорбление волкам. Неужели ты все так оставишь? Неужели ты все так оставишь? Неужели грозный Альфа Велор Серый боится какого-то там кошака?» «Замолчи, щенок!» Прошипел волк и приказал. «Собирай наших людей, мы едем к барсам, но прежде мне надо отправить Данияру послание, иначе...» «Нас не пропустят на территорию княжества». С этими словами Велор поднялся на крыльцо и, молча обойдя сына, направился в свой кабинет. Плотно закрыв дверь, он подошёл к бару и достал бутылку коньяка, плеснул себе в бокал янтарной жидкости, а потом, выпив залпом, сел в своё кресло. Ему надо было многое обдумать и решить, что делать дальше. Альфу охватила ярость, когда он услышал о том, что Диана сбежала. Он не сразу поверил рассказу дочери, Но слова Заила, кинувшегося в её защиту, заставили его задуматься. Алисия очень эмоциональна и не сдержана, и поэтому часто сначала делает, а потом думает. И недавнее её поведение – яркий тому пример. Поэтому, если бы она вновь поругалась с Дианой, то вряд ли бы стала это скрывать. А значит, несостоявшаяся невестка действительно сбежала. И если судить по тому, что её застали в холле, побег она планировала с самого начала а затем на руке Дария расстегнулся обручальный браслет. И это могло означать, что либо Диана мертва, либо она нашла способ избавиться от украшения. Оставалось только выяснить, что же произошло на самом деле. Приказав сыновьям следовать за ним на машине, а членам стаи рассредоточиться по княжеству и прошерстить каждый угол, Велор перекинулся в волка и помчался по её следу в надежде догнать беглянку. Но в какой-то момент он почувствовал, что запах девушки смешался с ароматом Данияра, а затем и вовсе резко исчез. И волк понял, они сели в машину. В машину. Напрашивался вывод, что Диана была в сговоре с Барсом, и он помог ей бежать. Но по законам оборотней это было невозможно. Тогда получалось, что драный кошак по собственной воле похитил её с территории клана. Велор обернулся и решил тщательно осмотреть местность, чтобы понять, что же произошло на самом деле. Внезапно в лунном свете на дороге что-то блеснуло. Мужчина нагнулся и молча поднял из пыли разорванный брачный браслет. По округе разнёсся его грозный рык. Сжав золотую цепочку в кулаке, он закрыл глаза, пытаясь держать волка, который был в ярости. С трудом взяв себя в руки, он отбросил украшение подальше, понимая, что факт разрыва помолвки надо сохранить в тайне от людей. Отправив сопровождение Георга проверять дорогу, Вилор рассказал Санавьям о своей находке и отдал приказ волкам обыскать округу. Назару удалось поймать скакуна, на котором обнаружили дорожную сумку Дианы. Быстрый осмотр дал понять, что девушка действительно планировала побег. Но потом что-то произошло, и в её планы вмешался Барс. А затем нашли обрывки одежды и кровь. Много крови, столько, что её аромат забил все остальные запахи. И сколько бы Велор не принюхивался, он так и не смог понять, что тут произошло. И это безумно злило волка. По закону оборотней, никто не смеет без разрешения Альфы забирать женщин с территории клана. И Данияр об этом прекрасно знал, и тем не менее нарушил его. Велор был в бешенстве от оскорбления, нанесённого Снежным, и не понимал, зачем он это сделал. Неужели она пара Данияра? Но кровь... «Оборотень никогда не посмеет причинить боль той, что стала его половиной. Может, девушка упала с лошади и поранилась? Или Барс просто смог снять брачное украшение, применив одно из своих разработок, а и остатки одежды — всего лишь удачная инсценировка?» — размышлял Велор, возвращаясь домой на рассвете. «Вернуть девушку в стаю стало для Альфы и Волков делом чести». И он понимал, что как только Георг узнает о том, что обручальный браслет снят, о браке Дария и Дианы придётся забыть, а значит, стая в любой момент могла потерять выход к морю. Поэтому Велор приказал всем молчать о находках и терпеливо выслушивал оскорбления Георга. Ему нужно было время, чтобы добраться до Снежного и выяснить, что произошло. «Я верну эту девчонку в стаю, чего бы мне это не стоило». Подумал Волк, а затем, достав лист бумаги, Написал для Данияра короткое письмо и спешно вышел из кабинета. Отправив послание с помощью почтовой птицы, мужчина зашёл в гостиную, где сидели заплаканная Аврора и нервный Дарий. «Гости разъехались?» — спросил он у жены. «Да, как только вы покинули особняк, гости стали уезжать. Чтобы не мешать вам и не затоптать следы, я попросила их покинуть княжество по объездной дороге». Отчиталась Аврора, а потом всхлипнула «Велор, что же теперь будет?» «Сейчас отправимся в княжество барсов, попробуем вернуть эту мерзавку. Я сделаю все, чтобы брак Дарья и Дианы состоялся. Мне нужен внук, а потом... Думаю, в стае найдется волчица, которая согласится стать достойной супругой нашему сыну и заменит малышу-мать». Велор посмотрел на молодого мужчину. «Мне нужен договор с Георгом, поэтому ты примешь Диану как жену, чтобы не произошло, понял меня?» «Отец, а если она пара кошака?» — спросил дари глядя на отца. «Барс, как правитель, обязан собрать оборотни для проведения церемонии, а на это нужно время. И пока официально не объявлено о том, что девушка его истинная половина, Диана является твоей невестой, и мы имеем право забрать то, что принадлежит нам. А нет, значит, это будет война». «Думаю, многие встанут на нашу сторону и захотят поставить зарвавшегося юнца на место». «Отец прав». дари довольно усмехнулся. «Мы вернем Диану в стаю, и уж тогда она будет полностью в моей власти. И я покажу, кто теперь ее хозяин. А когда она родит мне сына, если будет себя хорошо вести, оставлю в своем доме как прислуга. А если нет, лес он такой опасный, и всякое может случиться». А еще лучше, не будут с ней обмениваться кровью. И тогда она, возможно, сама покинет этот грешный мир во время родов. В сердце молодого мужчины не было ни капли жалости к девушке. Своим побегом она оскорбила его гордость, и волк мечтала о мести. «Аврора, как Алисия?» — спросил Велор, отвлекая дари от его размышлений. «Заил напоил ее отваром из трав, и теперь она спит». Рана затянулась, но головная боль у неё так и не прошла. Её осматривал врач? Волк нахмурился. Да, он сказал, что пока рано делать какие-то прогнозы. Женщина уткнулась лицом в ладони и расплакалась. Всё будет хорошо. Велор подошёл к супруге и, приобняв её за плечи, с нежностью коснулся её виска губами, а потом перевёл взгляд на сына. Нам пора, время не ждёт. Дарья кивнула, и они, поднявшись, молча вышли из дома. Альфа решил взять с собой самых сильных оборотней. Велор и его сын сели в машину Данияра, а когда все остальные волки расселись по автомобилям, кортеж тронулся. Впереди их ждала длинная дорога в княжество барсов. «Почему она так долго не приходит в себя?» В отчаянии спросил Данияр, внимательно следя за руками седовласого пожилого мужчины, который аккуратно накладывал лечебную повязку на шею бесчувственной девушки. Прошло столько времени, а ее состояние так и не изменилось. Почему она до сих пор не пришла в себя? Твоя пара потеряла много крови, а в сочетании с болевым шоком... Мужчина закрепил повязку и многозначительно посмотрел на Барса. Я думаю, сон – защитная реакция ее организма, и для нее это лучшее лекарство. Он поможет ей восстановить утраченные силы. Игнат, ты уверен, что с ней все в порядке? Данияр за прошедшие сутки задавал этот вопрос множество раз, будто сомневаясь в словах доктора. Он очень переживал и никак не мог поверить, что девушка просто спит. Её физическое состояние стабильно. Просто нужно немного подождать, она придёт в себя. А вот психика. Будем надеяться на лучшее. Мужчина замолчал, посмотрев на Данияра внимательным взглядом. Игнат занимал должность доктора Клана уже много лет. Среди барсов было много как изобретателей, так и химиков, и их опыты часто заканчивались весьма плачевно поэтому пациентов у него было всегда предостаточно. Вчера едва солнце загорелось на горизонте, когда в дверь его дома постучали. На пороге стоял Лукьян, правая рука Данияра, который сообщил, что Альфа привёз в княжество свою пару, человеческую девушку, и ей срочно требуется медицинская помощь. Быстро одевшись и схватив свой чемоданчик, мужчина бросился в особняк. Увиденная картина его потрясла, Альфа поставил метку до того, как девушка стала полукровкой, и она потеряла много крови, потому что человек. Рана на шее воспалилась, и начался жар. Почти сутки Игнат не отходил от своей необычной пациентки, пытаясь сбить температуру. Каждый час он обтирал ее травяными отварами, поил настойкой корни мандрагоры, известного своей чудотворной силой, и менял повязку на шее с целебными мазями, чтобы остановить воспалительный процесс. Больше всего Игнат переживал, что девушка может не выжить, ведь люди такие хрупкие. Данияр, опасаясь за жизнь своей пары, настаивал на том, чтобы немедленно обменяться с ней кровью, мотивируя это тем, что обряд поможет ей справиться с недугом и пожилому Барсу, многое повидавшему на своем веку, пришлось приложить усилия, чтобы убедить его этого не делать. Мужчина боялся, что сердце девушки, ослабленное кровотечением, может не выдержать процесса перестройки организма и просто остановиться. Лукьян поддержал Игната, и Данияр был вынужден согласиться с ними. Но он будто сошел с ума. Мужчина никого, кроме доктора, не допускал своей паре, и всё это время дежурил у её постели, забыв про еду и сон. И сейчас, смотря на уставшего, бледного мужчину, Игнат не сдержался и высказался. «Данияр, тебе бы не мешало принять душ, поесть и хотя бы пару часов подремать. Ты же понимаешь, её сон может продлиться ещё сутки, а, возможно, и дольше. Ты не можешь всё это время не спать». Но в ответ на его слова Барс лишь покачал головой «Я не оставлю её». Когда она придет в себя, мне нужно быть рядом, чтобы попытаться объяснить произошедшее. Попрошу служанку принести тебе что-нибудь перекусить и, надеюсь, ты поешь. Иначе я буду вынужден принять меры. Игнат подхватил чемоданчик и вышел из комнаты. Данияр присел на край постели и с безграничной нежностью погладил девушку по лицу. Он испытывал мучительное чувство вины, ведь из-за него его пара столько пережила. Теперь в этом мире у него не было никого дороже, чем она, и Барс не представлял, как можно исправить то, что он натворил. Эти сутки казались Данияру бесконечными, и сейчас он боялся оставить девушку даже на секунду, тревожно вслушиваясь в её размеренное дыхание, и готов был, если понадобится, отдать свою жизнь, лишь бы она выжила. Я... Yeah. — Вымолю твое прощение и клянусь, сделаю тебя самой счастливой женщиной на свете. Только молю, борись за свою жизнь, слышишь? Ты должна жить. Барс наклонился и невесомо коснулся губ девушки, а затем вновь ласково погладил ее по лицу. Удостоверившись, что жар действительно спал и дыхание девушки стало ровным, Даниар вновь присел в кресло, в котором провел все время с того момента, как вернулся в княжество. Благодаря новейшим разработкам, Автомобили барсов были манёвренными и развивали скорость во много раз быстрее, чем обыкновенные машины. Поэтому уже на рассвете они были дома. И Игнат смог оказать девушке медицинскую помощь. За эти часы Данияр тысячу раз обдумал произошедшее и пришёл к выводу, что, скорее всего, его пара приехала на территорию серых вместе с правителем Георгом. А вот кто она? На ней был аромат волка, но это и неудивительно, ведь она была в доме Альфы. На шее девушки висела цепочка с перстнем, печатью. Но кому оно принадлежит, Даниар так и не смог определить. «Если судить по дорогому кольцу девушка из богатой семьи. Но вот кто она? Надо приготовить откуп, чтобы жених добровольно отказался от нее и без лишних скандалов. Жаль, что я, ревнивый дурак, выбросил ее браслет». «Каждое подобное украшение является артефактом, и по нему можно узнать всю информацию о владельце. И сейчас я бы уже всё знал о своей паре. Почему она решила ночью покинуть посёлок Волков?» Размышлял Барс, но объяснение этому придумать так и не смог. И решил, что выяснит это у самой девушки, как только она придёт в себя. Дверь тихо приоткрылась, и в комнату заглянул молодой сероглазый мужчина с золотистой шевелюрой. «Как она?» Почти беззвучно прошептал он, разглядывая спящую девушку. Когда Данияр въехал на территорию посёлка, внешняя охрана мгновенно поставила Лукьяна в известность. Неожиданное возвращение Альфы очень его удивило, и поэтому он решил встретить Барса лично и выяснить причину столь скорого приезда. Но когда он увидел на руках друга окровавленную девушку, окутанную его ароматом, мгновенно всё понял и бросился за доктором. И сейчас, пока Данияр полностью погрузился в заботу о своей паре, Лукьян как правая его рука взял обязанности Альфы на себя. Он решал текущие вопросы, отвечал на корреспонденцию, занимался договорами и прочими делами, связанными с бизнесом. Поэтому именно ему доставили послание от Велора Серова. Прочитав его содержание, Лукьян поспешил к своему другу. «Игнат говорит, что состояние стабилизировалось. Очень надеюсь, что она скоро очнется». Вздохнул Данияра, а потом спросил. — А, ты что-то хотел? — Нам нужно поговорить. Давай, пройдём в кабинет. — Ты же знаешь, я даже на минуту не хочу оставлять её одну. Поэтому, если что-то не очень срочное, принимай решение сам. Барс недовольно взглянул на Лукьяна всем своим видом, давая понять, что разговор закончен. Но мужчина, не обратив внимания на его взгляд, продолжил. — Ладно. Этот вопрос я не могу решить сам, потому что он касается твоей пары. Лукьян не успел договорить, как Барс в одно мгновение был возле него. Что ты сказал? Ты что-то узнал? Девушка заворочалась во сне. Барс через плечо бросил на нее тревожный взгляд и согласился. Ты прав. Здесь не место для разговора. Давай выйдем в коридор. И мужчины вышли из комнаты. Данияр, пройдем в кабинет. — настаивал Лукьян, кивнув на служанку, которая тщательно вытирала пыль с картин, но то и дело прислушивалось к разговору мужчин. — Хорошо. — согласился Данияр и, посмотрев на девушку, приказал. — Будь добра, посиди с моей женой. Мне нужно ненадолго отлучиться. Служанка, отложив свои дела, поспешила выполнять распоряжение. Но Данияр остановил её и, вручив ей камень связи, строго-настрого наказал, что она должна следить за состоянием его супруги и мгновенно сообщить о любом изменении. Удостоверившись, что девушка всё поняла, Даниар и Лукьян спустились на первый этаж и скрылись за массивными дверями кабинета. «Я тебя внимательно слушаю». Барс уселся в кресло, не сводя взгляда с друга. Он понимал, что тот вряд ли отвлёк бы его из-за ерунды. Видимо, действительно произошло что-то серьёзное. Но Лукьян не ответил на его вопрос, а лишь протянул ему невзрачный серый лист бумаги. Даниэр по запаху понял, что это письмо прислал Велор Серый. Мужчина бегло пробежался по написанным строчкам и зарычал. В его глазах появился опасный блеск. Зло скомков листок бумаги рукой с выступившими огромными когтями, Даниэр прошипел. «Удвоить охрану княжества! Ни одна живая душа не должна попасть на территорию барсов без нашего ведома! Как подъедут пропустить только машину Велора, остальные пусть ждут на границе! Не согласятся?» «Разворачивайте машины обратно и предупреди всех, что это война!» Лукьян кивнул и молча вышел из кабинета. Даниэр глубоко вздохнул и, расправив послание, вновь перечитал его. «Снежный, я знаю, что это ты выкрал невесту моего сына и даю слово Альфы. Ты об этом пожалеешь. Велор Серый». Даниэр даже и подумать не мог, что его парой, стала Диана, дочь правителя Георга, предназначенная в жены волку. Получается, что фактически он выкрал чужую невесту из территории клана, и Велор, как Альфа-Стаи, может потребовать поединка чести, который разрешил бы этот конфликт в одночасье. Победитель заберет девушку к себе, и никто его победу оспорить не сможет. Но Барс знал, что он моложе и сильнее, и вряд ли волк так глуп, что не понимает этого». Поэтому на честный поединок можно не рассчитывать. Данияр был уверен, что для начала Велор попытается задавить его своим авторитетом и будет опираться на законы оборотней, требуя вернуть женщину назад. Но Диана – его истинная пара. Супруга Альфы с меткой на шее, и Волк будет бессилен перед этим. И тем не менее надеяться на то, что Волк молча проглотит оскорбление, было бы очень глупо. Велор с Серой попытается отомстить. И Данияр понимал, что многие оборотни мечтают заполучить его территорию, и у Волка найдется немало сторонников. А это означает одно – война. И этого допустить было никак нельзя. Барс, прикрыв глаза, тщательно анализировал ситуацию, просчитывая все варианты развития событий, и в конце концов он выстроил схему своего поведения, решив, что при удачном раскладе ему удастся сохранить хрупкий мир. Данияр улыбнулся, и тут камень на его груди замерцал. Мужчина мгновенно бросился в спальню к супруге.